Итак, Марцел безболезненно выносил ссылку. Перемена мест ничего не переменила в его душе, хотя и сопровождалась бедностью, в которой, как понимает любой, кто не впал в безумие всесокрушающих алчности и злостолюбия, нет никакого зла. Действительно, как мало нужно для поддержания человека. И у кого может не быть этой малости, если есть хоть сколько-нибудь мужества? О себе я думаю, что лишился не богатства, а хлопот. Потребности тела невелики. Нужно прогнать холод, питанием заглушить голод и питьем жажду. Если желают получить что-то сверх этого, значит стараются не ради пользы, но чтобы удовольствовать свои пороки. Нет нужды тралить океаны или отягощать живот дичиной или в неизведанных водах добывать заморские устрицы. Пусть боги и богини погубят тех, чье сластолюбие пересекает границы империи и без того вызывающие общую зависть. Запросы их таковы, что товар для своей кухни они заказывают ловцам по ту сторону фазиса. Им не стыдно платить за редких птиц Парфяном, до сих пор не расплатившимся с нами должным образом. С разных концов земли доставляется все, что знакомо привередливым ртам. От дальних берегов океана везут яства, которые едва принимают расслабленные деликатесами желудок. Они отрыгивают пищу, чтобы есть, едят, чтобы отрыгнуть, и собранным по всему свету угощениям не достается даже чести быть переваренными. Как повредит бедность тому, кто всё это презирает? А тому, кто любит, она прямо-таки полезна. Ведь его, пусть принудительно, но лечат. И хотя заставить его проглотить лекарство никак нельзя, всё же какое-то время, пока он лишён всех описанных роскошеств, этот человек будет выглядеть так, будто бы они ему не нужны. Цезарь Гай, которого, по-моему, природа создала с одной целью — показать силу крайних пороков в крайнем счастье, как-то раз поужинал на 10 миллионов сестерцев, не без труда сумев даже с помощью всех специалистов превратить в один пир сборы с трёх провинций. Несчастны те, чей аппетит возбуждают лишь дорогостоящие блюда. Дорогими же их делает не какой-то сверхтонкий вкус или особенно приятное ощущение при проглатывании, но исключительно редкость и трудность приготовления. С другой стороны, представим, что эти несчастные выздоровели и поумнели. Куда деть всю толпу угождающих чреву профессий? Какой смысл торговать, прочесывать леса, бороздить океаны? Накормить себя легко. Пища распределена природой равномерно. Она есть в любом месте. А эти проходят мимо, как слепые, и странствуют по всем землям, пересекают моря. Голод можно утолить задёшево, но они предпочитают задорого его раздразнить. Хочется сказать им — Зачем вы спускаете на воду свои корабли? Зачем вооружаетесь, готовясь выйти против зверя и против человека? Зачем бегаете и суетитесь, и поднимаете шум? Зачем вам эти горы денег? Подумайте о том, как невелики ваши тела. Разве не дикость и не полное помрачение желать многого, когда можешь усвоить так мало? Увеличивайте, сколько хотите, ваши доходы. Расширяйте имение. поместительность ваших тел все равно нарастить не сможете. Пусть сделки будут еще успешнее, войны принесут еще больше. Пусть со всех краев соберут вам новые яства. Место, куда сложить все это, больше не станет. Так чего ради эти стремления? Зачем вам столько? Наши предки, чьей доблестью и поныне держатся наши пороки, надо думать, были очень несчастны. ведь еду себе они готовили своими руками, ложем им была земля, их дома еще не блистали золотом, храмы не сверкали драгоценными камнями. Перед глиняными богами произносили они в те времена свои священные обеты, и тот, кто призвал богов, возвращался на поле боя, чтобы умереть, не нарушив клятвы. Диктатор, который слушал сомницких послов, вращая над очагом своей собственной рукой самую простую пищу, той рукой, которая часто громила врага и возложила лавр на колени Юпитеру капиталистскому, очевидно, жил куда плачевнее, чем наш современник Апиций, опорочивший нынешний век своей наукой. В городе, из которого некогда велели уехать философом за подозренным в дурном влиянии на юношество, он преподавал кулинарию. Полезно здесь будет рассказать о том, как он кончил свои дни. Истратив на кухню 100 миллионов сестерцев, поглотив на своих банкетах все эти царские дары и огромный бюджет Капитолия, под давлением кредиторов он вынужден был наконец проверить свои счета. Как оказалось, после всех расплат у него останется 10 миллионов. И вот, решив, что жить на 10 миллионов сестерцев означало бы голодать, он покончил с собой, приняв яд. Каким же злостолюбцем надо быть, чтобы 10 миллионов равнялось нищете? Вот и думаешь, что человеку нужнее, много денег или хоть сколько-то ума. Один испугался того, о чём другие молятся, и ядом избавил себя от 10 миллионов. Для человека столь извращённого его последний напиток, несомненно, был наиболее целительным. Яд же он пил и ел в то время. когда не просто наслаждался, но бахвалился своими перами, выставлял на показ свои пороки, прививал обществу своё злостолюбие, когда побуждал подражать себе молодёжь, способную учиться всему этому и без дурных примеров, вполне самостоятельно. Такова судьба тех, кто ограничивает богатство не мерилом разума, но порочным обыкновением жизни. Аппетиты которые безмерны, капризы непредсказуемы.